Глава тридцать 16:45. Шестнадцать сорок пять. «Хочешь еще разок проехать мимо офиса Бельмонта, пока не стукнуло пять часов?» Контора Бельмонта официально закрывалась в пять, но Кэрри хотела сначала закончить со списком. «У нас остался всего один ломбард». Фалька сбросил скорость и повернул налево. «Едем туда». Бельмонд не отвечал на их звонки, так что было маловероятно, что они смогут его поймать. Каждый раз, когда звонила Кэрри, его секретарь говорила одно и то же. «Я уже сказала вам, детектив Девлин, его сегодня уже не будет на работе». Когда позвонил Фалька и прикинулся потенциальным клиентом, Она согласилась передать сообщение. Кэри хотелось кричать. «Что с ними со всеми не так? У них две жертвы убийства и пропавшая беременная женщина, которая могла быть или нет еще одной жертвой. В любом случае, им надо было ее найти». «Черт!» Она отвернулась к окну и стала смотреть на проплывающие мимо магазины на Шестой Авеню. Это дело не должно было быть сложным. Следы, найденные на месте преступления, ничего не дали. Никаких улик. Только тела и кровь. Больше ничего. Ни свидетелей, ни ценной информации. Им приходилось откапывать каждый кусочек информации, словно искать воду в пустыне. чертовую иголку в стоге сена. Им просто повезло узнать про Китана и его сделку с Селой. или про этого Рамси и его связь с Бельмонтом и Эббот-Опшенс. Последний, — объявил Фалька и остановился. Но, надеюсь, не менее интересный. Он припарковался прямо перед магазином. Кэри моргнула, отгоняя от себя лезшие в голову мысли. Она вышла из машины, поправила куртку и направилась к выходу. Фалька шел за ней. Кэри толкнула стеклянную дверь с решеткой, зазвенел колокольчик. «Мы закрываемся через пять минут», объявил человек за стойкой, не отрываясь от телефона. Кэри подошла к нему и показала значок. «Вы владелец?» Человек посмотрел на нее. «Я?» Ему было не меньше шестидесяти пяти лет. Довольно высокий, сутулый, тощий. Но голос твердый, без тени страха. Глаза с другой стороны усталые, и взгляд настороженный. Как тебя зовут? спросил Фалька. Сэт Байлер. Мистер Байлер, сказала Кэри, мы не займем у вас много времени, у нас несколько вопросов. Байлер отложил телефон. Я не скупаю украденное, не занимаюсь нелегальными сделками. И никогда не помню лиц покупателей. «Итак, чем я могу вам помочь, детективы?» Кэрри вытащила телефон с фотографией Селлы Эббот и показала ему. «Не покупала ли эта женщина?» «Я только что сказал вам, что не помню лиц!» Фалька навалился на стойку и приблизил свое лицо вплотную к Байлеру. «Посмотри на фотографию», — приказал он. «И скажи мне, приходила она в твой магазин или нет?» «Это тянет на незаконное применение силы», — пробурчал Байлер. «Не тянет», — сказал Фалька с фальшивой улыбкой. «Это я пытаюсь донести до тебя информацию. Могу продемонстрировать разницу, если тебе интересно». Байлер покачал головой. «Это не обязательно». «Отлично», — Фалька показал на Кэри пальцем. «Посмотри еще раз». «Ты ее видел?» Кэрри снова показала ему телефон. Байлер оторвал взгляд от экрана и посмотрел на Кэри. Она была здесь на позапрошлой неделе. «И?» — подтолкнул его Фалька. Она хотела купить пистолет. Кэрри замерла. «И с чем она ушла от вас, мистер Байлер?» «С Ругером 22-го калибра, новым и коробкой патронов». «Официальные чеки есть?» — спросил Фалька. Они знали, что нет, потому что проверили систему. Сэлла Эбботт легально не покупала оружие в штате Алабама. «Конечно, есть, я же сказал вам», — запротестовал он. «Я не провожу нелегальных платежей». Фалька прислонился к стойке и покачал головой. «Это не может быть правдой, мистер Байлер. Видите ли, я проверял. Эта женщина не покупала легального оружия в штате Алабама ни на позапрошлой неделе, ни в какое-то другое время». Байлер сглотнул. У него выступило адамово яблоко. Она умоляла меня продать ей оружие нелегально. Сказала, что напугана, что ее кто-то преследует. «Нам нужно знать точную дату, и...» Кэрри взглянула на камеру. «Мы бы хотели посмотреть на видеозаписи. Камера не работает, это чистая декорация». «Конечно, не работает», — расстроенная Кэрри спросила. «В какой день она пришла?» Байлер листал свой журнал трясущимися руками. Он знал, что вляпался, просто не знал, насколько глубоко. «В пятницу, первого июня». Фалька повернул журнал к себе. Он посмотрел на запись, потом на Байлера. «Ты что, содрал с нее тысячу баксов?» Тот пожал плечами. «Она сама предложила?» «Найди клочок бумаги и запиши это все для меня», — приказал Фалька. «Но я...» «Вы продали пистолет незаконно», — предупредила Кэри, «не проверив, есть ли у покупателя судимость. Это серьезное нарушение, мистер Байлер. Преступление. Вы можете лишиться лицензии и сесть в тюрьму, учитывая, что, возможно, это оружие использовали для убийства двух человек». Продавец заплакал. Пока Фалька следил за тем, как он записывает свои показания, Кэрри снова позвонила Бельмонту в офис. На этот раз никто не ответил. Кит Бельмонт теперь официально попал в ее черный список. У нее завибрировал телефон, и она вздрогнула. «Он может искупить свою вину, если...» Но это был не Бельмонт. Номер принадлежал ее адвокату. «Привет, Мак, что случилось?» Кэри вышла из магазина на улицу. Фалька контролировал ситуацию с Байлером. Кэри, у нас проблема. У Майка-могила был такой мрачный тон, что у Кэри упало сердце». «Окей. Какая проблема?» Ник подал заявление в суд. «Он хочет стать главным опекуном Тори». Кэри задохнулась и на какое-то время лишилась способности говорить. Наконец она взяла себя в руки. «Скажи, что нам нужно сделать, чтобы остановить его?» «К сожалению, мы не можем его остановить. Мы можем только явиться в суд и доказать, что его прошение не может быть удовлетворено». «Тори хочет провести с ним лето в Нью-Йорке». Кэрри провела рукой по лицу. «Я сказала ей, что двух недель будет достаточно. Тогда он предупредил меня, что если я не отпущу ее на все лето, он это сделает». Но Кэри ему не поверила. Она решила, что он не станет заморачиваться. Он никогда не заморачивался по поводу Кэри или их дочери. «Мне жаль, что тебе приходится иметь с этим дело, Кэрри». «Мне тоже. Это просто смешно. Он хотел новую жизнь. Почему он не может оставить нас в покое?» «Судья, скорее всего, поступит так, как захочет Тори, если только Ник не сможет доказать, что ты не заботишься о ней должным образом». А мы оба знаем, что это не так. Проблем быть не должно. Это просто головная боль. Хотела бы я, чтобы это были хорошие новости. Но сейчас Стори на меня обижена. Я не могу рассчитывать на то, что она захочет остаться со мной. Поговори с ней, Кэри. У нас есть пара недель. Помирись с Стори, и скорее всего тогда все будет хорошо. Спасибо, Мак. Она глубоко вздохнула. хотя грудь ей сдавила. «Я постараюсь». Кэрри убрала телефон в карман и заставила себя не кричать. Ее жизнь выходила из-под контроля, разваливалась, и она не могла это остановить. Она повернулась, чтобы вернуться в магазин, но Фалька как раз вышел ей навстречу. «Это все меняет», — сказал он. «Ты ведь это понимаешь, да?» Кэрри могла не отвечать. Он знал, что она все поняла. Целла Эбботт больше не была потенциальным подозреваемым. Она стала их главным подозреваемым. Фалька достал телефон и проверил экран. «Это лаборатория». Он принял вызов. «Фалька». Кэрри смотрела на него, пока он слушал новости. Их дело только что развернулось на 180 градусов. Бельмонт, очевидно, знал намного больше, чем рассказал. Раз избегал их звонков. Целла могла попросить у него помощи. Он был старым другом ее мужа, и поскольку у нее самой не было близких друзей, согласно всем их свидетелям, Бельмонт мог быть тем, к кому она обратилась. И он был адвокатом. Но будет ли он представлять интересы женщины, которая могла убить его лучшего друга? Фалька положил трубку и посмотрел на нее. Кровь на кровати принадлежала матери. «Господи Иисусе!» Кэрри лелеяла маленькую надежду, что это будет не так. Фалька пожал плечами. «Я тебе говорил. Пропавшая жена. Эта женщина придумала сложнейшую схему и воплотила ее в жизнь. Мы тут ломаем голову, что же пошло не так, а на самом деле, возможно, все пошло именно так, как она задумала. Кэрри была готова взорваться. «Мне надо выпить». Есть один паб в паре кварталов отсюда, он показал налево. У них около пятидесяти сортов пива. Я не хочу пива, Фалька. Мне нужно что-то покрепче. Это у них тоже есть, Девлин? Паб Дерби, шестая авеню, юг. Паб был старый. Он просуществовал на этом месте несколько десятков лет. Но Кэрри довелось побывать тут лишь однажды, когда они с Ником только поженились. До того, как Кэрри осознала, какой была дурой, она считала его таким красивым, таким обаятельным. «Он станет прекрасным мужем, идеальным отцом», — думала она. Боже, как она ошибалась. «Я знаю, что все катится к черту и очень быстро», — сказал Фалька, потягивая свое пиво. «Но я уверен, у тебя бывало такое и раньше». Почему это дело так тебя задевает? Потому что Села беременна? Не в том дело. Она вообще тут ни при чём. Кэрри опрокинула порцию текилы и постучала по стакану, чтобы бармен повторил. «Не гони лошадей, Девлин, а то мне придется нести тебя в машину». «Ха-ха!» Она вздохнула, наслаждаясь кайфом, наступившим после двух порций текилы. «Мой бывший муж...» подал прошение о передаче ему главного опекунства над нашей дочерью. И что еще хуже, возможно, она таки хочет жить с ним. «Ох ты чёрт! Паршиво! Я думал, ты сказала, что она хочет просто лето у него провести. С этого началось, а теперь все вышло из-под контроля. Как и все остальное, — подумала она. Некоторое время он молча пил свое пиво. «Возможно, ты кое-чего не понимаешь, Девлин». Бармен поставил перед ней третий стакан, и она потянулась за ним. Но его слова не дали ей немедленно его опрокинуть. «Что это значит, Фалька? Может, твоя дочь хотела просто весело провести каникулы? Может, этот твой бывший подхватил мячик и бежит теперь с ним вперед?» Если твоя дочь сообразит, что он задумал, она может изменить свое решение. Такие мысли не приходили к Кэрри в голову. Она выпила текилу, подождала, пока утихнет сжение. Кто этот парень? Люк Фалька должен был быть горячей головой, непочтительным, небрежным и все остальное, что она слышала о нем пять дней назад. Но он не такой. Он умен, опытный детектив. Хороший человек. Текила помогла ей расслабиться. И теперь Кэри было тяжело снова сосредоточиться. Особенно на том, ответила ли она ему на последние слова. «Я не хочу, чтобы ты мне нравился». Кэри прикусила губу, сообразив, что произнесла это вслух. «Я знаю. Почти никто не хочет». Он отпил из своего единственного стакана пива. «Я хотела сказать...» — она покачала головой. «У меня было четкое представление о том, кто ты такой. Парень, которому на все наплевать. Обманщик. Парень, который любит нарываться на неприятности. Нарушитель правил». Он пожал плечами. «Я все это делал. И даже больше». Он наклонился к ней. «Но я хороший коп Девлин». Неважно, насколько непочтительным или заносчивым, я иногда кажусь. Я чертовски хороший коп. Она посмела посмотреть ему прямо в глаза. Это правда. Я признаю это. Я была не права. Он улыбнулся и отодвинулся. Мне надо бы записать это на случай, если ты передумаешь, когда протрезвеешь. Я не передумаю. Я рада, что ты мой новый напарник. Он усмехнулся. «Завтра я у тебя переспрошу на всякий случай». «Я серьезно». Она устало вздохнула. «А сейчас отвези меня домой. Мне надо поговорить с дочерью». «Можем проехать мимо офиса Бельмонта еще раз. Можем даже разгромить офис». «Ты смешной, Фалька». Она кинула на стол купюру, которая должна была покрыть и текилу, и пиво. Ей не нравилось ошибаться в оценке людей. Но она была женщиной, которая умела признавать свою неправоту. В кармане у Кэрри зазвонил телефон. Она вытащила его, выходя вслед за Фалька из паба. Дэвлин, детектив, это офицер Таня Мэтьюс». Кэрри остановилась. «Привет, Мэтьюс. Есть что-то для меня?» «Есть, хотя, возможно, вы не этого ждете. Техник только что закончил сканировать дом Мисс Гиббонс и не обнаружил там никаких записывающих видео или аудиодевайсов. «Спасибо, я ценю вашу скорость». Она убрала телефон обратно в карман. «Что там?» — спросил Фалька. Кэри покачала головой. Она не на это надеялась. На самом деле это означало только одно, что Рамси достаточно умен, чтобы не попасться. Этот человек был темной лошадкой в их деле, возможно, темнее, чем она ожидала.